А питер чувствовал, что совсем недавно где-то их читал. Узнал, поинтересовался Майкл. Пушкин, уточнил еще не совсем уверенный Питер. Ты как будто в поле чудес играешь, рассмеялся Майкл. Если буква, то А, а если поэт, то Пушкин. Медный всадник, уже уверенно сказал Питер. Точно. Помнишь, нам еще учительница рассказывала, что Пушкин воспользовался городской легендой о том, как один человек спасся на Исаакиевской площади от наводнения, именно пересидев его на льве. Да, дом такой красивый, желтый помню. Вот только не знаю, что там находится. Пока идем и узнаем. Введем в поисковик дом со львами» и все. Итак, это дом Лабанова-Ростовского. Имеет треугольную форму и изначально задумывался как доходный дом. Потом хозяева погрязли в долгах и продали особняк государству, которое разместило в нем военное ведомство. Еще в нем располагался физико-математический лицей номер 239. Потом решили сделать из красивого здания самый крутой отель. Вот и все. Может, тебе экскурсоводом летом поработать? усмехнулся Питер. С планшетом и Википедией ты не пропадешь». А ты будешь клиентов искать и по дороге их смешить, рассказывая байки. Согласен? улыбнувшись в ответ, спросил Майкл. Лучше давай искать ключ, предложил Питер. Братья внимательно оглядели Львов, шары под лапами, постаменты, колонны, ступеньки Все бесполезно. Никакого намека на ключ. Может, надо на него верхом забраться и куда-то посмотреть, сказал Питер. И что увидишь? спросил Майкл как дуракумного догоняет да и мешает. Что? Не понял, Питер. Это поговорка о памятниках Николаю и Петру Первому, которые располагаются на одной оси и разделены только Исаакиевским собором. А почему именно Коля Петю догоняет? Потому что медный всадник повернут к памятнику Николая Первого спиной. Медный всадник. Точно. Может, мы опять перемудрили и нам надо именно туда? Подожди, попросил Майкл поднялся на несколько ступенек и отважно сунул руку в пасть льва. Крибле-крабле, бумс. Давид Каперфилд на арене, рассмеялся Питер. Я не волшебник, а только учусь, загадочно произнес Майкл и разжал кулак. На ладони лежал бумажный ключик, сделанный как оригами. Класс, восхитился Питер. Что на нем написано? Но ключик был девственно чист. Скорее не на нем, а в нем, решил Майкл и развернул бумажный ключ. На листе бумаги было напечатано несколько слов по-английски. The road to the city Emeralds is paved with yellow bricks, says the witch. Что за бред? спросил Питер. Сказки какие-то. «Не какие то а вполне определенные. о стране Оз», — сказал Майкл. Ты что, не прочитал про дорогу из желтого кирпича? Это же из глубокого детства, ухмыльнулся Питер. Мы в начальной школе и про страну ос и про волшебника изумрудного города читали, и еще Антона Татошкой несколько месяцев звали. Под воздействием детских воспоминаний оба брата прыснули от смеха. Майкл набрал в поисковике странный запрос: Изумрудный город в Петербурге. Ура, нам надо на улицу Правды. Там во дворе домов со второго по восьмой устроили настоящую сказку: и страшилу из железного дровосека, и дорожку из желтого кирпича. Да, все чудесно, но у меня уже ноги гудят. Может, сначала посидим, поедим хотя бы на Невском? Давай. Заодно подумаем, где нам в этом изумрудном городе искать ключ.